Выехав из столицы, по дороге на Радин, у отметки 33-го Дэна, он остановился, подождал, пока шоссе не опустело, и зарыл письмо у столбика. Затем вернулся в Пертейн и аккуратно припарковал машину там, откуда ее угнал. Все это заняло чуть более часа. Вероятно, хозяин даже не заметил пропажи автомобиля и никогда не узнает, что им кто-то воспользовался. Следующей целью был центральный столичный почтамт. Моури вытащил из чемодана полдюжины тяжелых свертков, надписал на них адреса и отправил. В каждой из посылок находился массивный металлический ящик, внутри которого лежали дешевые часы и листок бумаги. Часы зловеще тикали, достаточно громко, чтобы привлечь внимание мнительного человека. На листке было краткое послание. «Эта коробка могла бы убить вас». «Две такие коробки в подходящее время в подходящем месте соединенные могут убить сотню тысяч. Кончайте с войной, или мы покончим с вами!» «Дирак, Ангестун, Гесепт» «Бумажные угрозы, больше ничего, но достаточно серьезные, чтобы еще больше растревожить противника». Эти посылки напугают получателей и зададут новую работу кайтемпи без сомнения. Военные предоставят телохранителей каждой большой шишке на Джеймике. Только для этого понадобится целый полк. Начнут проверять почту и вскрывать все подозрительные посылки в специальной камере. Перевернут весь город в поисках компонентов атомной бомбы. Силы гражданской обороны приведут в состояние боевой готовности. На улицах начнут хватать людей с подозрительными свертками и пакетами. Воцарится хаос. «Да». После трех убийств и обещаний продолжить список, власти не посмеют отмахнуться от угроз ДАК и не сочтут их бредом сумасшедшего. Им придется считаться с возможностью замены игрушечных бомб на настоящие. Шагая по улице, Мури представлял себе, как его адресаты в панике швыряют посылки в ведра с водой, пока их секретари названивают в саперную часть. Увлеченный этим занятием, он не сразу обратил внимание на резкий свистящий звук, раздавшийся над столицей. Остановившись и оглядевшись по сторонам, он, однако, не заметил ничего необычного. Казалось, что народу на улицах убавилось, но многие, как и он сам, стояли и растерянно озирались по сторонам.